Но, несмотря на все его усилия, стена не поддавалась, и он, наконец, отступился и повернулся ко мне. «Иди своей дорогой, жрец», — сказал я ему, указывая на лестницу. «У меня нет злобы против тебя, и твоя жизнь мне не нужна. Ступай». Вместо ответа он бросился на меня с мечом. Это было так неожиданно, что я чуть не упал от первого удара. Ничего не оставалось, как ему то, что он искал, и как можно скорее. Ведь в это время Матайшанг и Турит убегали с Дей, Торис и Тувей. Жрец был искусным бойцом, а главное, необыкновенно хитрым и неразборчивым в средствах. Казалось, что он никогда не слышал, что существуют определенные правила поединка, переступить которые не осмелился бы ни один честный барсумский боец. Он дошел даже до того, что стащил со своей головы священный парик и бросил его мне в лицо, когда ему понадобилось ослепить меня, прежде чем нанести решительный удар». Но это ему не удалось. Я вывернулся. Мне не раз приходилось сражаться со жрецами, хотя никто из них не рисковал прибегнуть к этому трюку, я знал, что это самые бесчестные, самые предательские бойцы на Марсе, а потому всегда был на стороже в ожидании какого-нибудь нового дьявольского приема. Но, наконец, он перешел всякие границы. Он вытащил свой кинжал, кинул его в меня наподобие метательного копья, сам бросился на меня с мечом. Простым круговым движением я поймал летящий кинжал и отбросил его далеко назад так, что он со звоном упал и ударился о стену. Сам же я отскочил в сторону, и когда мой противник стремительно пронесся мимо меня, нанес ему смертельный удар». Меч вонзился в тело жреца по самую рукоятку, и он с отчаянным воплем рухнул на пол. Я бросился к стене, через которую жрец пытался пройти. Мне нужно было во чтобы то ни стало найти секрет замка, но сколько я не пытался, стена не трогалась. В отчаянии я попытался разбить камень, но он мог выдержать какие угодно натиски. спокойном и непоколебимом упорстве безжизненной материи чудился какой-то осмысленный вызов. Действительно, я готов был поклясться, что услышал из-за стены слабый насмешливый хохот. Видя бесплодность своих усилий, я подошел к единственному окну комнаты. Склоны горы Оц и далекая долина не заключали в себе ничего, что могло бы вызвать мой интерес — Но громоздящиеся надо мною стены башни, сплошь покрытые орнаментами, привлекли мое внимание. Где-то внутри этой каменной громады скрывали от меня Дею Торис. Может быть, эта стена — единственный путь, по которому я могу к ней добраться? Риск был большой, но ведь дело шло о судьбе самой замечательной женщины всего мира. Я взглянул вниз. Огромные зубчатые глыбы гранита лежали, как парапет на краю страшной пропасти, над которой высилась башня. Стоило сделать одно неловкое движение, стоило пальцем на секунду ослабнуть. Верная смерть ждала меня или на гранитных глыбах, или на дне пропасти. Однако другого пути не было». Должен сознаться, что я слегка вздрогнул, когда перешагнул на внешний выступ окна и начал свой отчаянный подъем. К своему ужасу я заметил, что в отличие от орнаментов гелиумских зданий, края всех орнаментов этой башни были закруглены, так что держаться за них было очень неудобно. В пятидесяти футах надо мной начинались ряды выступающих каменных хрустов, они шли вокруг башни на расстоянии двух футов друг от друга.